Глава 27. Схренали в Картахене! Могучая французская эскадра, подгоняемая сильными попутными ветрами, успешно пересекла Карибское море и легла в дрейф ввиду гордого испанского города Картахена. Для обсуждения плана неминуемого штурма д е р и Вароль вновь созвал на борту своего флагмана капитанов всех кораблей. Надеюсь, никому уже не надо объяснять, в каком состоянии он был. «Внезапность — это первое дело, господа!» Заговорчески заявил он собравшимся, качаясь, как русская неваляшка. «Мы их захватим, г о р о д и ш к а до того, как он весь приготовится к этой оброне, и моя оборона!» «Да, испанцы не...» «Упеют у в е с т и золото! Вот так-то! Да!» И он с пьяными комментариями изложил детали разработанного им плана. Офицеры д е р и Вороля выслушали его привычно почтительно. «Все-таки командир?» Питер Блад даже не скрывал своего презрения, потому что был единственным человеком, который точно знал, что и как надо делать. Два года назад он сам намечал налет на Картахену и произвел обстоятельную рекогносцировку на месте. А все предложения барона основывались только на знакомстве с картами. Нетрезвом знакомстве с неточными картами. В географическом и стратегическом отношении город Картахена представлял собой четырехугольник, выходящий южной стороной на один из двух морских подступов к городу. С востока и севера город прикрывают высокие холмы. Морской доступ на внешний рейд проходил через защищенный фортом узкий пролив Бока-Чика. Длинная узкая коса выдается на запад и служит естественным природным молом Картахены. А ближе к внутреннему рейду лежит еще одна полоска земли, расположенная под прямым углом к тому же молу и тянется по направлению к материку. Потом эта полоска обрывается, образуя очень узкий, но глубокий канал, который служит своеобразными воротами в безопасный внутренний рейд. Но чтобы пройти туда, надо миновать хорошо защищенный сильный форт с убийственными пушками. На западе и северо-западе город непосредственно выходит к морю и не имеет других видимых укреплений, кроме невысоких каменных стен. Типа «заходи и грабь». Недалекий Дерри Вороль был полностью поглощен этой нежной иллюзией свободного захвата города со стороны, ничем не защищенной. Он даже не задумался, а почему, собственно, все так легко? Ну, не идиот ли? Когда барон великодушно сообщил, что корсарам предоставляется честь быть первым отрядом, штурмующим город, все французы встали и зааплодировали. Капитана Блада уже почти трясло от такой чести. По факту, «Пиратам доставался весь риск, а Ривароллю — весь почет, вся слава и вся добыча». «Сожалею, но ваше поспешное предложение я должен отклонить», — холодно заметил доктор. Волверстон, Хакторп и и б е р в и л ь уверенно подтвердили его слова, а французские офицеры с высокомерным удивлением уставились на вожака-корсаров. «Что? Чего вы о т н я е т е Ошарашенный д е р е и Вороль даже попытался встать с кресла. «Вы чё, о т к а з в о й т и с ь выполнить мой приказ?» «Естественно. Картахена кажется очень уязвимой с севера, где она выходит к морю. А не возникал ли у вас, господин барон, законный вопрос? Почему испанцы так постарались укрепить город с юга и оставили его таким незащищенным с северной стороны?» Дерри Вороль ничего не ответил, потому что в этот самый момент наливал себе ром. А вот его офицеры были вынуждены крепко задуматься. «Испанцы не такие уж непроходимые болваны, как вам бы хотелось», — жестко продолжал Блад. «Город только кажется доступным для штурма, но на деле его защищает скалистая м е л к о в о д ь е Оно простирается почти на милю от берега, и ни один корабль не может подойти даже на пушечный выстрел. Вы в курсе?» «Но мы можем высадить десант на шлюпках, каноэ, пирогах, плотах и плоскодонных лодках!» — нетерпеливо воскликнул один из офицеров. «О, это гальская наивность! Даже в самую спокойную погоду прибой расшибет ваши лодки о подводные камни!» — спокойно возразил доктор. «К тому же мы не сможем прикрывать наш десант огнем корабельных пушек!» «А если мы пойдем в атаку ночью, тогда не надо прикрываться огнем пушек!» — парировал другой умник. «Десант будет на берегу еще до того, как испанцы успеют опомниться». «Укуси меня, вампир! Вы думаете, что в Картахене живут слепые ослы?» «Да они уже 500 раз сосчитали наши паруса и прекрасно поняли, кто мы такие, зачем сюда пожаловали и чего хотим». «Но если они считают себя в безопасности с севера», — нетерпеливо воскликнул третий, патриотически настроенный идиот, — «тогда это чувство безопасности и усыпляет их». «Поплевать!» «Мы... Нет, не мы. Я тут... Командую!» Перебивая его, упрямо воскликнул барон. «Вив, ляу... Франс!» «Ну, Ив, это ваше право!» Кротко вздохнул капитан Блат. «Но я не поведу своих людей на верную смерть ради ля Франс. А я ф о т возьму и прикажу вам!» «Знаете, а ваш вдохновенный дебилизм м е изрядно надоел», — столь же честно сказал Питер и быстро повернулся к Декюси, который чувствовал себя очень неловко и сидел, как на иголках. «Господин губернатор, объясните, наконец, генералу, почему я прав?» Декюси очнулся от своего унылого раздумья. «В связи с тем, что капитан Блат предоставил лично мне, кажется, что он абсолютно к чертям вампирским вас обоих». Строя из себя дикого вепря, взревел д а р е в о р о л ь «Вокруг меня одни трусы! Если вы п о и т е с ь я сам пойду командовать шлюпку мне! Живо!» «Вы серьезно?» — одновременно удивились Питер, его офицеры и даже французы. «А можно посмотреть?» «Я слишком великодушен!» «К вам, господа!» Старательно выговорил барон, делая величественный жест рукой и падая обратно в кресло. «Птите прочь! Вы меня раздражаете!» Естественно, что адмиралом Дериваролем руководили лишь ханженство, глупость, упрямство и тщеславие. До кучи, по маковку, залитый алкоголем, поэтому он получил вполне заслуженный урок. Той же ночью, Под покровом темноты 300 человек, из которых 250 были добровольцами из Гаити, отправились на берег Картахены, в каное, пирогах и лодках. д е р и в о р о л ь гордо взял на себя личное командование десантным отрядом. Это был вопрос принципа. Правда, командовать он предпочел мыть угами издалека, не покидая борта флагманского корабля. В результате первые же шесть лодок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 Дерри Вороль бегал кругами взад-вперед по своему флагману, взбешенный, трезвеющий, злой, но отнюдь не поумневший. Он грязно ругался на всех и на вся, особенно на капитана Блада, якобы вовремя не предоставившего достаточно убедительных доказательств. А потом от огорчения крепко напился, тут же завалившись спать. Спал, кстати, хорошо. Совесть не беспокоит тех, у кого ее нет. На рассвете его разбудили грозовые раскаты пушечных залпов. Выбежав на корму в ночном колпаке и тапках, господин барон увидел странную картину, от которой его неопохмеленная ярость удвоилась. Четыре корсарских корабля, подняв все паруса, совершали непонятные маневры, находясь приблизительно в полумиле от бока Чика. Поочередно они обстреливали залпами большой круглый форт, защищавший, как известно, узкий канал входа на рейд. Пушки форта отвечали вполне энергично, однако корсары маневрировали парусами, увертываясь как могли, и стреляли с такой исключительной точностью, что их слаженный огонь накрывал испанцев ровно в тот самый момент, когда они перезаряжали пушки. Произведя залп, корсарские корабли круто поворачивались задом, так что канониры форта видели перед собой качающуюся корму или нос корабля. Маневрирование производилось настолько искусно, что за одну-две секунды перед самым залпом испанцев пиратские корабли умудрялись выстраиваться в перпендикулярную линию к форту, когда мачты кораблей сливались в одну линию. А это уже не тир. Случайно хоть в кого-нибудь не попадешь. Обидно, да? Бормоча под нос самые страшные французские проклятия, Дерри Лороль наблюдал за боем по собственной инициативе, начатым капитаном Бладом. Офицеры Викториес столпились здесь же, на корме, и вскоре к ним присоединился Декюси, потирая руки в полном удовлетворении энергичными действиями тех, кого он сам п р и в л ё к на службу. «Ну как, господин д е р и в о р о л ь от души рассмеялся отставной губернатор. «Не находите ли вы, что этот дерзкий разбойник блестяще знает дело, а? Он водрузит знамя Франции на р а з в а л и н а х этого форта еще до завтрака!» Трезвый барон с рычанием резко повернулся к нему. «Вы говорите, что он знает свое дело, да? Его дело — выполнять мои приказы. А разве я отдавал такой приказ, черт вас возьми?» Меж тем, успешное сражение корсаров с испанцами продолжалось. Конечно же, Форд получил серьезные повреждения. Однако и корабли Блада, несмотря на свои искусные маневры, тоже сильно пострадали от ответного огня. Планшир правого борта «Атропос» был превращен в щепки, и одно из крупных ядер разорвалось в кормовой каюте корабля. На «Элизабет» была серьезно повреждена носовая часть, а на «Рабелле» сбита грот-мачта. К концу боя и «Лохезис» вышел из строя. Злопамятный пьяница-барон явно наслаждался этим зрелищем. «Молю небо, чтобы меткие испанцы наконец потопили все эти мерзкие корабли!» Но в этот раз небо не с л ы ш а л его молитв. Едва он произнес эти слова, как раздался ужасный взрыв, и оставшаяся половина форта с грохотом взлетела на воздух. Одно из корсарских ядер, пущенное легендарным оглом, попало в пороховой погреб. Все. Абзац. Через два часа после боя капитан Блад, спокойный, нарядный и довольный, будто он только что вернулся с бала, в ступил, На квартердек Викторьес. Его встретил злобный, как хорек, изгнанный из курятника Дерри Вороль, все еще в халате и в ночном колпаке. «Разрешите доложить вам, господин барон, что мы овладели фортом на Бока-Чика? На р а з в а л и н а х башни развивается знамя Франции, а в а ш е й эскадре открыт доступ в гавань». Дерри Вороль вынужден был прикусить язык, задыхаясь от неуправляемой злобы. Его офицеры так бурно выражали свой восторг, что разносить пирата при всех было просто неудобно. «Вам просто повезло, господин Блад!» Скрипя зубами, с риском сломать их выдавил он. «Но в другой раз извольте ждать моих приказов!» Блад нахально улыбнулся, отвесив непочтительный поклон. «Я был бы рад получить ваш приказ, генерал, но вы так сладко дрыхли после вчерашнего. Так что, может быть, все-таки вы... «Пойдете на Картахену?» В гневе барон совершенно забыл о том, что лично ему следовало бы взять ключи от города. «Зайдите ко мне в каюту, я вам... вас...» Властно приказал он Бладу, но тот остановил его. «Я еще не настолько француз, сэр. Полагаю, что нам лучше переговорить здесь, при свидетелях с обеих сторон». «Какие свидетели? Зачем нам свидетели?» «Я тут самый главный! Не надо мне свидетелей!» «Господа, вот перед вами, как на карте, вся сцена наших предстоящих действий!» Доктор указал пальцем на второй форт, башни которого скрывались за пальмами, качавшимися на узкой полосе земли. «Эта крепость вооружена значительно слабее, чем внешний форт, который мы для вас уже разнесли. Но, тем не менее, учтите, пушки у них имеются!» «Блад...» предложил французским кораблям начать бомбардировку форта, а тем временем 300 его корсаров высадятся на берегу для штурма форта с тыла. о б р а н я я с ь на два фронта, испанцы не смогут долго сопротивляться. После этого отряд Блада заблокирует оба форта, а войска до Ривароля продолжат наступление. Чтобы жители Картахены не смогли вывести из города все ценности. Именно последний аргумент показался генералу самым убедительным. Он даже снизошел до того, что слегка похвалил план капитана и приказал немедленно начать бомбардировку второго форта, то есть без подготовки и без башки. Из-за бешеной петушиной атаки в лоб под пушечным огнем форта французская эскадра потеряла два корабля. Наступление срывалось, но еще до наступления ночи корсарские вампиры сумели захватить крепостные стены и господствующую над городом высоту н о э с т р а синьора де ля п а п а Форд сдался. В принципе, французы всегда готовы ставить свой флаг где угодно, но в попе это было особенно символично. На следующее утро Картахена объявила полную капитуляцию, смиренно соглашаясь с выплатой компенсации. Да куда бы она, собственно, делась? Надувшись от гордости за победу, каковую он целиком приписывал себе, господин барон милостиво продиктовал условия сдачи. Испанцы должны были отдать все деньги, товары и все общественные ценности. Горожане могли остаться или уйти, но те, кто уходил, полностью сдавали все свое имущество, а кто остался, только половину, поскольку после этого они автоматически становились подданными короля Франции. Вроде бы делов-то. В те смутные времена на Карибах города меняли подданство едва ли не по паре раз в год. Генерал де р и в о р о л ь обещал не трогать лишь католические храмы, но тем не менее потребовал, чтобы они представили ему отчеты обо всех имеющихся у них церковных ценностях. Испанская картахена послушно приняла все эти грабительские условия, поскольку другого выхода у нее в любом случае просто не было. «Алягар ком алягар, ибо на войне как на войне». На следующий день де р и в о р о л ь вошел в побежденный город – объявив его французской колонией и назначив ее губернатором отставного де Кюси, после чего он проследовал в кафедральный собор, где в честь победы была отслужена благодарственная обедня под праздничный звон колоколов. Как оказалось, все это было лишь небольшой передышкой, так как после всех церемоний де р и в о р о л ь дал таки е разрешение своим подчиненным приступить к банальному грабежу. Захват картахены французами – отличался от обычного пиратского налета только тем, что солдатам было категорически запрещено заходить в частные дома. Дерри Вороль беспокоился, чтобы какой-либо дублон из огромного потока богатств случайно не уплыл в чужой карман. Но едва лишь этот поток золота прекратился, как барон тут же отдал город на разграбление. За два дня его пьяные солдаты безнаказанно растащили имущество той части горожан, которые стали французскими подданными, хотя им была обещана неприкосновенность. Увы, добыча оказалась колоссальной. На протяжении четырех дней более 100 мулов успешно перевозили награбленное золото из города в порт, откуда оно переправлялось на корабли. Бедные жители Картахены сто пятьсот раз пожалели, что их город взят не злыми пиратами, а культурными войсками цивилизованной Франции.